Я остаюсь. — Ты пойдешь со мной на дачу? — Не, Зачем? — Как ему объяснить, зачем? — Просто там лучшее место, где я когда-нибудь был. — Я люблю город, — сказал фонарщик. — Но дача-то лучше, — думал я. Навстречу, переваливаясь сбоку на бок, шла отравленная. — Как вы себя чувствуете сегодня? — Спасибо, ничего, — ответила отравленная. «У вас уже можно есть?» «Попробуйте». «Но я с утра уже успела перекусить». «И как знать, может, на сей раз еда и вправду попалась отравленная». «Тогда, съев меня, вы тоже умрете в страшных мучениях». «Сначала...» «Ведь врет», — процедил фонарщик сквозь зубы. И тут мы увидели рыженькую. Она оглядывалась по сторонам и время от времени свистела. «Привет, дуралеи!» Оказывается, она нас искала. — Дай-ка я тебя сфотографирую, — сказала она мне, доставая фотоаппарат, и села передо мной на корточке. — Да не бойся ты, мы напишем про тебя объявление, и тебя найдут. Я хотел ей показать, что совсем не боюсь, но она остановила меня рукой. — Стой смирно. Я стал стараться выглядеть как можно лучше. — Ты выглядишь как дурак, — сказал фонарщик. — да я. Фонарщик встал между мной и Рыженькой. «Отойди, псина, пожалуйста!» — рыженькая потрепала его по голове. «Он ведь явно потерянный. Его надо вернуть!» Фонарщик засопел и отошел в сторону. «Она собирается вас кормить?» — подала голос отравленная. «Крыса!» — закричала рыженькая, указывая пальцем на отравленную. «Вот! Вот она!» «Начинается!» — раздраженно сказала отравленная. «Мы с фонарщиком переглянулись». За другой крысой мы, может быть, и побежали бы, но это... «Не трогайте!» — снова крикнула рыженькая. «Она может быть заразная!» Мы послушались. Наглая какая! Уселась и смотрит. Рыженькая сняла туфлю и швырнула в крысу. «Зачем мне обувь?» — брезгливо поморщилась, отравленная. Рыженькая тем временем прыгала на одной ноге, махала руками и выкрикивала «Кыш!» Мне стало жалко рыженькую. Не могли бы вы уйти, а то наша подруга нервничает. Ваша подруга вообще странная, сеет вокруг себя обувь. И все-таки не будете ли вы так любезны? Вы оставите мне еду, если вас угостят? Непременно, — пообещал я. Извините, можно я возьму? — спросил я про туфлю. Отравленная неторопливо повернулась и запрыгала в подвальное окно дома. А я взял туфлю и отнес рыженькой. «Ах ты умница!» — Рыженькая принялась меня гладить. Мне было приятно побыть умницей и все такое, но я, честно говоря, не понимаю, почему на людей производят такое сильное впечатление, когда им приносишь обувь. «Есть хотите?» — спросила Рыженькая и полезла в сумку. Люблю людей, которые задают правильные вопросы. Насытая пузо все вокруг казалось прекрасным. Мне нравился этот двор. И молтливые голуби, и огромная помойка, и скрипящие качели и разноцветные листья, что время от времени ветер поднимал вверх. «Ай-яй-яй!» — послышалось откуда-то сверху. Я задрал голову и увидел на балконе второго этажа собаку, вернее, собачку. Собачка бегала туда-сюда по балкону и причитала «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» «Привет!» — крикнул я. Собака поджала лапу. «Привет!» — крикнул я погромче. Собака снова принялась метаться из стороны в сторону, и причитать. Может, она глухая? Мне кажется, это вообще не собака, — подал голос фонарщик. Собачка остановилась на мгновение, а потом снова побежала туда-сюда. — Ты чего там носишься? Сверху возникло какое-то движение. — ай -яй -яй — раздался отчаянный вопль собачки. «Отходи — Отходи! — услышал я фонарщика, но не успел. Холодная вода окатила бок. На нас вылили ведро воды. «Вон пошли! Кыш отсюда!» — вопил тем временем с балкона хозяин ведра. «Мы решили поскорее убраться оттуда. Мало ли, что у него еще на уме. Ай-яй-яй!» — причитала нам вслед собачка. «Хорошо, хоть вода была чистая. Или это не собака, или это очень странная собака», — размышлял фонарщик. «Может, игрушка?» Она разговаривает, вернее, выкрикивает ай-яй-яй. -ай -ай». Я такие видел. Они бегают, и если нажимаешь на животик, говорят мама. На скамейке сидели три дамы. Одна была дама в пижаме. Та самая, которая кричала в подъезде. Правда, сейчас она была одета иначе. Рядом с ней сидели старушка с гнездом на макушке, которая ругалась вчера, и какая-то тетя. Потом оказалось, что она из дома напротив. Дама в пижаме что-то говорила двум другим. Старушка с гнездом на макушке непрерывно кивала в такт ее словам, а тетя из дома напротив гладила кота, который сидел между ними. Хоть я и видел его в темноте, но сразу понял, что это наш знакомый обиженный кот. Обиженный тоже увидел нас издалека, встал. И пошел навстречу. Подошел. Усы дыбом, улыбка в желтых глазах. Секунду он смотрел на нас спокойно, потом заорал и брызнул на дерево. «Че орешь?» — перепугался я. Дамы, как по команде, повскакали с мест и бросились на нас. «Собаки!» — крикнула дама в пижаме. А потом они заголосили разом. Знакомыми казались лишь отдельные слова. «Бла — Бла-бла-бла, бездомные, та-та-та-та-та, — -та -та -та, грызут котов, киски ски слезай, кисонька. Они столпились под деревом и то топали на нас, то протягивали руки коту. Мы его вообще не трогали. Меня совсем никто не слушал. — Кыш, вон, брысь, ну аглый какой! — продолжали тетки. Кот сидел на дереве и делал жалостливую морду. — Пойдем отсюда, — сказал мне фонарщик и направился прочь. Я поплялся за ним. Почему они ругаются? Мне было тоскливо. У каждого свое дело. Их дело ругаться. Мне стало их жалко. Мне захотелось сделать для них что-нибудь хорошее. Хоть песню спеть. «Замолчи!» — сказал мне фонарщик, едва я затянул песню для несчастных теток. «Бежим со мной на дачу. Там собак любят все». «Зачем мне все? Меня здесь любит рыженькая, и потом не могу же я просто так уйти. Кто тогда фонари зажигать будет?» «А я?» — растерялся я. «Ты же из моей банды», — деловито сказал фонарщик. «Без тебя никак». «И я решил остаться».